б у н н е т так в Шотландии называется мягкая плоская шляпа, обычно с козырьком. Помню времена, когда эти с р и ч к и ездили на маринах и Алегро, но теперь они, похоже, поголовно пересели на эскорт-орионы, роверы 413 или v o l в а 340, оснащенные ограничительными с к о р о с т ь и чтобы 39 с половиной миль в час не больше. Я застреваю в потоке машин, и после пары рискованных обгонов мне мигают фарами, вызванных исключительно а м ф и т а м и н о в ы м драйвом. Решаю сбросить газ, прекратить кричать на людей, покориться своей участи и наслаждаться пейзажем. В косых лучах вечернего солнца деревья, и холмы кажутся четкими и живыми. Склоны и стволы залиты желтооранжевым светом л и с т о е т в собственной тени. Пяти еще нет. А небеса лиловеют, и фары встречных машин больно бьют мне в глаза. Не добрал я на прошлой подзарядке. Ох, не добрал! п р И первой же возможности, после х о у и к а останавливаюсь в обочине, чтобы скоренько подзарядиться верным снадобьем. л а н к х у л ь м Тихие городишко возле самой границы. Карты у меня с собой нет, но на поиски б р о н ш и т Роуд уходит всего пять минут. Я нахожу телефонную будку в конце дороги и припарковываю машину напротив. Всего в паре минут ходьбы отель. Время попустить стаканчик. Бар при отеле жуткий, развалюха без хирургической операции, которую пивовары а з о в у т реконструкцией, здесь не обойтись. Народу немного и самого разношерстно. Опрокидываю двойной виски и система быстро приходит в равновесие. Действие алкоголя накладывается на действие спида. Я купил новый компьютер и с тех пор экономлю. Пью не молт, а граус, но и тетерев свое дело знает. Молт. Односолдовый виски, то есть с т о я щ и й из спиртов одного года выдержки. Граус недорогой блендированный виски, то есть результат купажа смешивания спиртов разных лет выдержки. Граус, английский, шотландский т е т е р е в Пока я п р и к а н ч и в а ю виски, звонит мобильник. Из газеты напоминают, что п о р а с д а в а т ь статью. Отворачиваюсь от любопытствующих глаз местной публики и промочу в труб, что материал вот-вот вышлю, буквально через минут. у Покупаю сигареты, захожу в туалет облегчиться и возвращаюсь в машину. Подключаю т о ш е б у к разъему прикуривателя и допечатываю статью об авангарде в свете уличного фонаря над телефонной будкой. Рот у меня разрывает зевота, но я подавляю желание вытщить маленький пластиковый мешочек. Заканчиваю статью. Вытаскиваю м о д е м выхожу, отправить репортаж в газету, возвращаюсь в машину. До звонка мистера Арчера остается еще десять минут. Обычно он пунктуален. Успею сбежать в отель, пропустить еще стопарик. Когда возвращаюсь, телефон уже звонит. Не с у с к б у д к е хватаю трубку, одновременно достаю диктофон, подсоединяю его, разматываю провода и тихо матерюсь. Алло, кричу я. к т о это? – спрашивает спокойный механический голос. Я включаю диктофон и делаю глубокий вдох. Это Камерон Колли, мистер Арчер, мистер Колли. Я должен буду перезвонить попозже, но первое имя у меня для вас есть – Арес. Что, кто? У меня для вас есть имя – Арес, А Р Е С. Вы не забыли имена, которые я вам дал раньше? Не забыл. Вуд, Бен. Арес – это название проекта, над которым они работали, когда умерли. Сейчас мне надо идти, но я позвоню вам примерно через час. К тому времени у меня будет еще информации. До свидания, мистер Арчер. В руки тихо, как на кладбище. Накладище б и те, кого мистер Арчер называл мне прежде, это одни мужчины. Вот. Харрисон, Беннет, Арам Фахал и Айзекс. Мистер Арчер перечислил их при первом же нашем телефонном р а н д о в у из серии прогулки по Шотландии. м о б и л ь н и к а м мистер Арчер не доверяет, и я его понимаю. Эти имена показались мне вначале смутно знакомыми. Между ними чувствовалась какая-то странная, пусть не явная связь. К тому же, как только он их назвал, мне почему-то вспомнился озерный край. Мистер Арчер перечислил имена и сразу же повесил трубку. Я ничего не успел спросить. Я по-прежнему предпочитаю полагаться на собственную память. Но следующим утром, придя в к о н т о р у я залез в Профайл, пускай п о т р у д и т с я Профайл — это невообразимо гигантская база данных, которая, возможно, знает, какого размера туфли носил ваш прадедушка по материнской линии и сколько ложек сахара его жена к л а л а с себе в чай. Там есть почти все, о чем сообщалось у нас за последние десять лет, равно как и материалы из газет США, Европы и дальневосточных стран, а плюс к этому еще целый океан информации из ТМУ, т ь м у е и других источников. Найти там эти имена не составило труда. Все пятеро покойничков представились в промежутке от шести до четырех лет назад, и все они были связаны либо с атомной промышленностью либо секретными службами. Каждая смерть выглядела как самоубийство, но не исключалось убийство. в п р е с с е тогда немного пошумели: "Мол дело тут не чисто", но это так ничем не кончился. Впоследствии мистер Арчер сообщил мне некоторые обстоятельства к уходу в мир иной, и сегодня название проекта "Арес". Еще какое-то время торчу в машине. без особого успеха, пытаясь подправить статью о виски, над которой давно уже мучаюсь, и гадаю, что это за арест такой. Тем временем двое-трое человек успевают позвонить из будки. Я играю в какие-то дурацкие примитивные игрушки на своей т о ш и б е Жаль у меня нет ноутбука с цветным монитором и достаточной памятью, скоростью оперативки, чтобы запускать деспота. Я скручиваю к о с я ч о к И закуриваю, слушаю радио, потом ставлю кассету Каде Ланг, н а д е й с т в у е это меня усыпляющее. Я включаю радио, но там к а к а я т о дребедень. Тогда я роюсь в б а р д а ч к е и нахожу Fixies, а это вставляет почище либо о Спида. Плянка чуть-чуть растянута, потому что я проигрывал кассету, Бог знает, сколько раз и звук немного плывет, но меня это устраивает. Ясный летний день. Я бегу по лесу. В страдспелд. Мне тринадцать лет. Я бегу и смотрю на себя со стороны, и словно вижу все это на экране. Я бывал здесь много раз и раньше, и прекрасно знаю все тропки, знаю, как скрыться. Только я собираюсь сделать отсюда ноги, как называется звонок. Я просыпаюсь, звонит телефон. Я не сразу понимаю, что заснул, но через секунду вспоминаю, где я, выскакиваю из машины и бросаюсь к телефонной будки, успевая опередить старика, прогуливающегося с собакой. Кто это? спрашивает голос. Это опять Камерон, Колли, мистер Арчер. Слушать. Есть еще один человек, который знает о тех, кто умер, мистер Колли. Это посредник. Я еще не знаю его настоящего имени. Когда выясню, сообщу. Что? Его кодовое имя Джаммел. Я продиктую вам по букву. К в м говорит голос Стивена Хоккина и диктует по букву. Понятно, мистер Арчер. Но кто? До свидания, мистер Колли. Всего хорошего, мистер. Но мистер Арчер повесил трубку. Черт! кричу я. А диктофон включить я и забыл.